Глава четвертая. Событие восьмое. Хорошо защищен тот город, который окружен стеной из мужчин, а не стеной из кирпича. Ликург Спартанский. Дом Василия Ивановича Стришнева находился по современным меркам от Кремля до Лечи, аж на Божедомке, километра три. По Петровке нужно доехать до современного бульварного кольца и еще чуть проехать. Брехт решил на лошади проехаться, взял было в конюшне высокую каурую кобылку, которую так кауркой и прозывали. Но не получилось. Анхен увидела из окна и велела слуге передать, чтобы Иван Яковлевич изволил ехать в карете в сопровождении конных преображенцев. Пришлось ждать, расхаживая около конюшни, время от времени помахивая рукой по-прежнему стоящей у окна Анне Иоановне. Она и так отпустила от себя Берона с неудовольствием. Как же обедать без него? Почему не завтра съездить поутру или вообще подождать, пока канцлер Остерман выздоровеет? А Брехту не терпелось, раз уж до власти дорвался попрогрессорствовать. Вызвал к себе Андрея Ивановича, а тот сразу за ним мог. Подагра, с кровати встать не может. Самое интересное, что это могло быть и правдой. Читал Иван Яковлевич, что его на носилках на каторгу в Березов отправляли. Ходить не мог. А могло быть и воспалением хитрости. Этот товарищ всегда в ответственные моменты заболевал. Сейчас время непонятное, и приглашение фаворита императрицы поговорить, когда совсем недавно и месяца толком не прошло, как указом Анны Иоанновны от 9-20 апреля 1730 года, Иван Долгоруков вместе с отцом Алексеем Григорьевичем и его семейством, а также с молодой женой Натальей Борисовной, сослан в Березов. С лишением чинов и орденов также отобраны все поместья у них. Почему бы не поболеть немного, пока все не рассосется и не устаканится? Вроде и проявила к нему благосклонность Анна Иоанновна и даже графским титулом пожаловала, но... Как говорится, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Темная и непонятная личность этот Берон. Да еще и сынок у императрицы от него. Может и не к добру тот разговор. Преревновал Боров Курлянский. А нет, не Боров. Хряк. Раз состоит любовником при Анне Иоанновне, то точно не Кастат. Ивану Яковлевичу уже не терпелось переговорить с Остерманом о кое-каких нововведениях необходимых, и он уговорил Анхен отпустить его на несколько часов, проведать и поговорить с умнейшим человеком в России, Андреем Ивановичем. Новый испеченный граф жил в усадьбе Шурина на Божедомке. Андрей Иванович женился на Марфе Ивановне Стришневой и жил, пока двор пребывает в Первопрестольной, в доме ее брата и своего Шурина Василия Ивановича Стришнева, который дослужился к этому времени до чина тайного советника, имел придворное звание камергера и был сенатором. Стришневы – это родственники той самой Евдокии Стришневой, на кой и женился первый Романов Михаил прадед Анны Ивановны. За столетия Стришневы выстроили несколько каменных и деревянных домов, сейчас объединенных в один С-образный комплекс, прикрытый со всех сторон высоченным забором. Крепость целая. Карета остановилась перед воротами, и их ни в какую не хотели слуги в кафтанах с золотым шитьем открывать. Болен, дескать, Андрей Иванович и никого не принимает. Пришлось Ивану Яковлевичу выйти и дать указание Ивану Салтыкову, посланному с ним императрицей, силу применить. Преображенцы прикладами дворню разогнали и ворота открыли. Двое новых дуболомов, все в тех же коричневых шитых золотом кафтанах и на крыльце пытались грудью петушиной стать на защиту неприкосновенности жилища. Но один получил прикладом в грудь, золотом шитую, а второй пинок от Ивана в область болезненную и оставили свою глупую затею. Но вообще надо отдать парням должное, до последнего пытались препятствовать проникновению супостатов, гостей незваных. И видели же мундиры преображенского полка. Либо дураки, либо смельчаки. Следующей преградой на пути Брехтов стала жена Андрея Ивановича, Марфа Ивановна, стацдама новой императрицы. Брехт начал закипать. Он вообще холерик, а тут столько приключений на одно утро. Извините, Марфа Ивановна. Выслушав гневную отповедь про болезнь несчастного Остермана проговорил Иван Яковлевич, после чего, взяв Стацдаму за талию, приподнял ее легко и переместил с плацдарма перед дверью на метр вправо. Пока Марфа визжала, Брехт открыл тяжелую и огромную дубовую дверь и вторгся в больничку. Дверь дернулась. Видимо, жена решила, как и слуги, оборонять Астермана до последнего, но Брехт ее придержал с этой стороны. И, разглядев в полумраке лежащего на кровати в перинах и подушках вице-канцлера, попросил. «Андрей Иванович, успокойте домочадцев, я не арестовывать вас прибыла, наоборот. Хочу милость монаршию до вас донести. Так сказать, посланец добрых вестей». Поговорим, и я уйду, а вы болейте себе хоть всю оставшуюся жизнь. А дела тогда мы без вас делать будем. Работу работать». После чего Иван Яковлевич отпустил дверь. В комнату тут же ворвалась жена. Да не одна, а с неизвестно откуда взявшимся мальчиком лет пяти. Женщина голосила, мальчик плакал. «Марфа Ивановна, дай нам с господином Бероном поговорить. И вина Рейнского принеси сладенького, и клюковки моченой». Любите венцо, Иван Яковлевич. Пусть будет венцо и клюковка ваше сиятельство. Брехт подошел к окну и раздернул шторы. А потом и само окно распахнул. В комнате смрад стоял, кислым чем-то и мочой. Или потом, или потом с мочой. Свежий ветер дунул в лицо Ивану Яковлевичу и остановил подступивший к горлу позыв работы. В таком смраде поневоле заболеешь.